Хотя старик Крюшо и господин де Грассен умели хранить тайну, это в провинции вызывает доверие и выгодно отражается на делах. Однако оба они весьма откровенно оказывали господину Гранде столь великое уважение, что наблюдательные люди могли догадаться о внушительных размерах капиталов бывшего мэра. По угодливому заискиванию, предметом которого он являлся. В Самюре все были уверены, что у господина Гранде припрятан целый клад, что у него есть тайник, полный луидоров, и там он по ночам доставляет себе несказанное наслаждение созерцая груду накопленного золота. Скупцы чувствовали какую-то уверенность в этом, поглядев в глаза старику Гранде, которым желтый металл как будто передал свои краски. привыкшего извлекать из своих капиталов огромные барыши, как и взгляд сластолюбца, игрока или царедворца, неизбежно приобретает некие неопределимые навыки, выражая беглые, шадные, Загадочное движение чувств, которые не ускользают от единоверцев. Этот тайный язык образует в некотором роде франкмасонство страстей. Итак, господин Гранде внушал всем уважение, как человек, который никогда и никому ничего не был должен. Как старый бочар и старый винодел, определявший с астрономической точностью, нужно ли для сбора винограда заготовить тысячу бочек или только пятьсот. Как человек, который не упускал ни одной спекуляции, имел всегда на продажу бочки, когда бочка стоила дороже, чем само вино, мог спрятать все свое вино нового урожая в подвалы и выжидать случая сбыть бочку за 200 франков, когда мелкие виноделы уступают свои за пять золотых. Его знаменитый сбор 1811 года, благоразумно припрятанный, неспешно проданный, принес ему более 240 тысяч ливров. сердце господин Гранде был похож на тигра или на боа. Он умел лечь, свернуться в клубок, долго вглядываться в свою добычу и ринуться на нее. Потом он разевал пасть своего кошелька, проглатывал очередную долю экю и спокойно укладывался как змея, переваривающая пищу. Все это проделывал он бесстрастно, холодно, методически. Когда он проходил по улицам, все смотрели на него с чувством почтительного восхищения и страха. Каждый в Самюре испытал на себе вежливую хватку его стальных когтей. Такому-то нотариус Крюшо достал у него денег на покупку имения. Но из процентов этому господин де Гроссен учел вексель, но с ужасающим учетным процентом. Редко выдавались дни, когда имя господина Грандени упоминалось либо на рынке, либо вечерами в разговорах обывателей. Для иных богатство старого винодела Служило предметом патриотической гордости. И ни один купец, ни один трактирщик Говаривал приезжим с некоторой хвастливостью Есть, сударь, тут у нас Два или три торговых предприятия миллионных. А уж то до господина Гранде, Так он и сам... Своим деньгам счету не знает. В 1816 году наиболее искусные счетчики Самюра оценивали земельное владение старика Гранде почти в 4 миллиона, но так как по среднему расчету он за время с 1793 года по 1817 год должен был выручать со своих владений по 100 тысяч франков ежегодно, то можно было предполагать, что наличными деньгами у него была сумма почти равная стоимости его недвижимого имущества. И когда после партии в Бостон или какой-нибудь беседе о виноградниках заходила речь о господине Гранде. Люди сообразительные говорили «Папаша Гранде? А, у папаши Гранде верных шесть-семь миллионов». «Вы, ловчее меня, мне так и не удалось узнать общей суммы», отвечали господин Крюшо или господин де Грассен, если слышали такой разговор. Когда заезжий парижанин говорил о Ротшильдах или о господине Лафите, савюрцы спрашивали, «Так же ли они богаты, как господин Гранде?» Если парижанин... С пренебрежительной улыбкой бросал положительный ответ. Они переглядывались и недоверчиво покачивали головами. Такое огромное состояние накидывало золотое покрывало на все поступки этого человека. Прежде некоторые странности его жизни давали повод к насмешкам и шуткам, но теперь... И насмешки, и шутки иссякли. Что бы ни делал господин Гранде, Авторитет его был непререкаем. Его речь, одежда, жесты, мигание его глаз Были законом для всей округи, Где всякий, предварительно изучив его, Как натуралист изучает действия инстинкт у животных, мог познать всю глубокую и безмолвную мудрость его ничтожнейших движений. Будет зима, говорили люди. Папаша Гранде надел меховые перчатки. Нужно убирать виноград. Папаша Гранде берет много бочарных досок. Быть в этом году вину. Господин Гранде, никогда не покупал ни мяса, ни хлеба. Его фермеры и спольщики приводили ему Каждую неделю достаточный запас каплунов, цыплят, яиц, масла и пшеницы. У него была мельница. Арендатор обязан был помимо договорной платы приезжать за определенным количеством зерна, смолоть его и привезти муку и отруби. Нанетта Громадина... Его единственная прислуга, хотя была уже не молода, каждую субботу сама пекла хлеб для семьи. Господин Гранде уговорился со своими съемщиками-огородниками, чтобы они снабжали его овощами. А что касается фруктов, то он собирал их так много, что значительную часть отправлял продавать на рынок. На дрова он рубил сухостой в своих живых изгородях или... Пользовался старыми полузгнившими пнями, корчуя их по краям своих полей. Его фермеры безвозмездно привозили ему в город дрова уже распиленными, из любезности складывали их в сарай и получали словесную благодарность. Расходовал он деньги, как то известно было всем, только на освященный хлеб, на одежду жене и дочери и на оплату их стульев в церкви, на священие, на жалование на нетте, на лужение кастрюль, на налоги, на ремонт построек и издержки по своим предприятиям. У него было 600 арпанов лесу, недавно купленного. Надзор за ним Гранде поручил соседскому сторожу, пообещав ему за это вознаграждение. Только после приобретения лесных угодий к столу у него стали подавать дичь. В обращении он был чрезвычайно прост, Говорил мало и обычно выражал свои мысли короткими поучительными фразами, произнося их вкратчивым голосом. Со времени революции, когда Гранде привлёк к себе внимание, он стал утомительнейшим образом заикаться, как только ему приходилось долго говорить или выдерживать спор. Костное зычие. Несвязанность речи, поток слов, в котором он топил свою мысль, явный недостаток логики, приписываемый отсутствию образования, все это подчеркивалось им и будет в должной мере объяснено некоторыми происшествиями этой истории. Впрочем, четыре фразы, точные, как алгебраические формулы, обычно помогали ему соображать и разрешать всевозможные затруднения в жизни и торговле. Не знаю, не могу, не хочу. Посмотрим. Он никогда не говорил ни да, ни нет и никогда не писал. Если ему что-нибудь говорили, он слушал хладнокровно поддерживая подбородок правой рукой и опершись локтем на ладонь левой руки, и о каждом деле составлял себе мнение, которого уже не изменял. Он длительно обдумывал даже самые мелкие сделки, когда после хитрого разговора собеседник, уверенный, что держит его в руках, выдавал ему тайну своих намерений, Гранде отвечал, «Ничего не могу решить, пока с женой не посоветуюсь». Доведенная им до полного рабства была для него в делах самой удобной ширмой. Он никогда никому не ходил и к себе не приглашал, не желая устраивать званых обедов. Никогда не производил никакого шума и, казалось, экономил на всем, даже на движениях. У чужих он ни к чему не притрагивался из укоренившегося в нем почтение к собственности. Тем не менее наперекор вкрачивости голоса, наперекор осмотрительной манере держаться, у него прорывались выражения замашки бочара, особенно когда он был дома, где сдерживал себя меньше, чем в любом другом месте. По внешности Гранде был мужчина в пять футов ростом, Коренастый, плотный, с икрами по двенадцати дюймов в окружности, с узловатыми суставами и широкими плечами. Лицо у него было круглое, топорное, ребое. Подбородок прямой, губы без всякого изгиба, а зубы очень белые. Выражение глаз спокойное и хищное, Какой народ приписывает Василиску. Лоб, испещрённый поперечными морщинами Небесхарактерных бугров, Волосы рыжеватые с проседью золота и серебро, Как говорил кое-кто из молодежи, еще не зная, что значит подшучивать Над господином Гранде. На носу у него толстом концу Была шишка с кровяными жилками, которую народ не без основания считал признаком коварства. Это лицо выдавало опасную хитрость, холодную честность, эгоизм человека, привыкшего сосредоточивать все свои чувства на утехах скряжничества. Только одно существо было ему хоть немного дорого. Дочь Евгения, единственная его наследница. манера держать себя, приемы, походка. все в нем свидетельствовало той уверенности в себе, какую дает привычка к удаче во всех своих предприятиях. Господин Гранде на вид нрава уживчивого и мягкого отличался железным характером. Одет он был всегда одинаково и по внешности был все тот же, что и в 1791 году. Его грубые башмаки завязывались кожаными шнурками. Во всякое время года он носил валеные шерстяные чулки, короткие штаны толстого коричневого сукна с серебряными пряжками, бархатный двубортный жилет в желтую и темно-коричневую полоску. Просторный, всегда наглухо застегнутый длиннополый сюртук каштанового цвета, черный галстук и квакерскую шляпу. Перчатки, прочные, как у жандарма, служили ему двадцать месяцев, и чтобы не пачкать, он привычным движением клал их на поля шляпы, всегда на то же место. Самюр ничего больше не знал об этом человеке. городских обывателей только шестеро пользовались правом посещать дом господина гранде самым значительным из первых трех был племянник господина Крюшо. со дня своего назначения председателем самюрского суда первой инстанции этот молодой человек фамилии крюшо присоединил еще де бонфон и всеми силами старался чтобы бонфон Возобладал над крышо. Он уже и подписывался Ка де бунфон.